Ладно, что мы имеем в сухом остатке. Похоже, первой работой школьному совета выпала организация рождественского мероприятия. это и общественный вклад. Причем совместно с Кайхин Сога. Сложное задание. Обычно совет занимается делами попроще. И дело не только в том, что надо кооперироваться с другой школой. Состав совета сменился, никто друг друга не знает. Для новичков такая ножа тяжеловата. Если учесть оставшееся до Рождества время... Не было ли все решено еще до того, как Исики стала президентом? Тогда получается, что это наследство от предыдущего совета. Такое иногда случается, когда твой предшественник просто забил на какое-то поручение. Был у меня такой случай на подработке. Работаешь себе и вдруг, словно на мину, нарываешься на что-то, что нужно сделать, и ты понятия не имеешь как. И даже если спросишь у предшественника, он ничем не поможет, потому как дело давнее... И хорошо забытые. И что тогда? В общем, уволившись, я с чистой совестью оставил это дело на следующего. Так что работать я никогда не пойду. Дабы не нарываться на подобные порочные цепочки. Впрочем, не обо мне разговор. Нас интересует Исики и её предшественница. А не стоило ли тебе сначала к Серамигури подойти? Мегури, Серамигури, обладательница силы Мегу-Мегу-Мегури. -мегу предыдущий президент школьного совета. «Милая и с ней уютно». «Эй, что за странное описание?» «Пост президента совета, по идее, должен быть еще в процессе передачи». «А значит, куда логичнее было бы сначала обсудить все с Мегури». «Так почему Исики здесь, а не у Мегури?» «Мегури, Конкон, Кой и Роха?» «Не то чтобы я на самом деле ее звал». Исики отвела взгляд. «Ну да, но не могу же я мешать ей готовиться к экзаменам, правда?» Вообще-то не слишком Мегори сейчас и занята. У нее уже есть персональное приглашение. Может Исики просто не по зубам с ней общаться? Должна быть, личина милой простушки не выдерживать столкновения с настоящей милой простушкой. Настоящая всегда сияет ярче, никакой подделки его не переплюнуть. Могу понять, почему Исики не хочет смотреть в лицо настоящей реальности. Кроме вас, мне больше некого просить: мы с Юхам и вздохнули. И вовсе не от удивления. Сами понимаете от чего. На комнату опустилась тишина. И не только из-за нас. Молчала и Юкиносита, которая в былые времена спрашивала о все детали. Я взглянул на нее. Она смотрела на Исики сквозь опущенные длинные ресницы. Нет, смотрела на всех нас. Спокойными, как озерная гладь глазами. И я вдруг понял, почему так неуютно себя чувствовал. То ощущение, возникшее, когда в комнату вашего Исики... И последующее облегчение. Потому что ничего не случилось, когда Исики и Юкиносита оказались лицом к лицу. Что если Юкиносита правда хотела стать президентом школьного совета? Ведь помешали ей Исики и в первую очередь я. Не слишком ли жестока в таком случае эта просьба? Если мы ее примем, то станем как бы временной заменой президенту. Не знаю, что Юкиносита чувствует на самом деле, но просить её о помощи совету просто бессердечно. Словно поманить ее чем-то желанным, но недосягаемым. Стоит ли принимать такую просьбу? Пока я размышлял, Исики не выдержала наступившей тишины. «А что мне делать?» Кажется, она готова просить помощи в открытую. «Но мне интересно, что скажет Юкиносита. Я ждал, но она по-прежнему молчала. Правда, почувствовав на себе наши сиего хамые взгляды, она приложила палец к подбородку и задумалась. «Ясно. В целом картина мне понятна, но...» Времени все обдумать у нее было вполне достаточно, но к какому-либо выводу она так и не пришла и высказалась весьма неопределенно. А затем посмотрела на нас Юига Хамой. Что скажете? По-моему, ее впервые интересует наше мнение по поводу принятия просьбы. Раньше она все решала сама. Если посмотреть на вещи позитивно, она идет на компромисс. Но я чувствовал, что все совсем не так. Юига Хама же напротив ответила без тени сомнений. «Почему бы и нет? Давайте возьмемся. Юкиносита посмотрела на нее с ним вопросом в глазах. «Это к нам давно уже никто не приходил, правда ведь? Ну то есть в последнее время, и мы вроде как не заняты, так что...» Под спокойным взглядом Юкиноситы, Ситы, Йогахама всё говорила и говорила. «Вот я и подумала, что мы можем постараться совсем как раньше». Эти слова «как раньше» укололи меня. Должно быть, Хама хотела использовать их как детонатор. Детонатор, который взорвет эту тухую атмосферу и позволит нам сконцентрироваться на решении проблемы. Понятно. В таком случае я не возражаю. Но спокойный голос Юйки Наситы показал всю тщетность этой попытки. Ее слабая улыбка говорила не о компромиссе. Это была капитуляция, заявление об отставке, передача другому право выбора. Не думаю, что нам стоит так поступать. Вырвалось у меня само собой. Не думаю, что клуб помощников в его нынешнем состоянии на что-то способен. Более того, не стоит напоминать Юкиносити о должности президента. Не знаю, чего она хотела на самом деле, но чувствую, что я недалеко от истины. Не могу позволить этой комнате и дальше деградировать. Мы не должны рисковать. Раз уж я взялся ее защищать, я буду защищать ее до конца. Даже если я не знаю, ни как это делать, никогда наступит конец. Юкина Сита посмотрела на меня, не говоря ни слова. А вот Юига Хама молчать не стала. Но почему? Это работа школьного совета. Кроме того, Исике не стоит до такой степени полагаться на других. Изложил я свою гражданскую позицию. Да, но ведь... Юига Хама задумалась, потирая свои стянутые в небольшой шарик волосы. Пусть это всего лишь мнение обычного гражданина, но оно вполне логично. И такой причины достаточно для отказа.